Страдания святого мученика Аполлонии. Святой мученик Христо Аполлоний был родом из города Сарт, находившегося в Лидии. Когда он шел однажды в город Иконию, то был схвачен и приведен к правителю этого города Перенедию. На допросе он объявил себя христианином, и правитель стал принуждать его признать имя императора. На это святой Аполлоний сказал ему Не следует призывать имя смертного императора, а надлежит призывать только именем Творца и Создателя всякой твари. Пострамленный такими словами святого, Перений пришел в гнев и повелел повесить его на дерево, после чего его подвергли продолжительным мучениям, среди которых он с усердною молитвою за верующих и с мольбою о спасении всех людей предал душу свою в руки Божией.